Это было нечестно и жестоко, потому что доктор запретил ему читать без очков. И он написал домой папе сегодня утром, чтобы прислали другие. И отец Арнольд сказал ему, что он может не заниматься, пока не пришлют очки, а потом его обозвали плутом перед всем классом и побили. А он всегда шёл первым или вторым учеником и считался вождём Йорков.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 Но это нечестно и жестоко. И его белосавато-серое лицо и бесцветные глаза за очками в стальной оправе смотрели жестоко, потому что он сперва выпрявил его руку своими крепкими мягкими пальцами, но только для того, чтобы ударить посильнее и погромче. Я считаю, что это гнусная подлость. Вот и всё, сказал Флеминг в коридоре, когда класс сувереницы тянулись в столовую. Бить человека Когда он ни в чём не виноват, а ты правда нечаянно разбил свои очки, спросил Ванючка Роуч. Стивен почувствовал, как сердце его сжалось от слов Флеминга и ничего не ответил. Конечно, нечаянно, сказал Флеминг. Я бы не стал терпеть. Я бы пошёл и пожаловался ректору. Да, живо подхватил Сесил Сандер, и я видел, как он занёс линейку за плечо.